— Если это так, то я начинаю думать, что испытания последних месяцев пагубно отразились на вашем рассудке. — Я хотела всего лишь извиниться, — ответила Даниэль ледяным тоном, — потому что при всей своей неблагодарности я могла бы, по крайней мере, быть более послушной. В глазах Джастина заплясали чертенята. Он вопросительно приподнял брови и с удивлением уставился на девушку. — Да, — продолжала Даниэль, — я не должна была издеваться над вашей головной болью, которую вы старались скрыть утром после перепоя во Франции. Мне не следовало затевать драку с этим конюхом Жаком в гостинице. Нельзя было, вопреки вашему запрету, выходить на палубу, с которой меня чуть не смыло за борт. — А еще эта ужасная морская болезнь, во время которой вы все время находились рядом и помогали мне, не услышав в ответ ни слова благодарности. Потом на меня положил глаз лорд Джулиан и... — Хватит, Даниэль! — мягко прервал девушку Джастин. — Нам вовсе не интересен перечень всех ваших проступков. Особенно, думаю бабушки с дедушкой. Даниэль посмотрела на чету Марч, которые после ее бурных признаний сидели, будто пораженные громом. Лорд Линтон совершенно прав, детка. Очнувшись, поспешила вступить в разговор Лавине, «Воспоминания о тех днях, которые вы провели вместе, лучше хранить при себе». «Джастин, я не могу не выразить вам свое сочувствие. Умоляю вас, мадам, это лишнее. Сейчас надо хорошенько подумать, как выпутаться из этой истории». Очень серьезным тоном заявил Чарльз. «Думаю, лучше будет нам с Линтоном обсудить это наедине». «Да, ты прав», — согласилась лавения поднимаясь из-за стола. «Пойдем, Даниэль». Я попросила Ханну подобрать кое-какую одежду, которую можно было бы подогнать по твоей фигуре, пока не будут готовы новые платья. Посмотрим, что она нашла. — Нет! — вдруг громко воскликнула Даниэль. — Вы ничего не понимаете. Никто из вас не понимает. Я не могу остаться в Мервенуэе. Из троих присутствующих Только Джастин остался невозмутимым. Он вынул табакерку, взял щепотку табаку и заправил в ноздри. Потом стряхнул пылинку с рукава и спокойно сказал. «Может быть, вы просветите нас, Данни? Мне нужно вернуться в Ленгедок и поскорее» пока положение во Франции не сделало невозможным переезд через Ла-Манш. Речь идет о двух месяцах, а может быть и того меньше, если заседание Генеральных Штатов закончится конфронтацией. Даниэль говорила очень спокойно, глядя на Чарльза, но в глазах у девушки было отчаяние. «Я все тщательно обдумала, сэр». «Мне понадобится некоторая сумма денег и билет на корабль до ближайшего французского порта». «Но зачем все это?» — воскликнул Линтон. «Что вы забыли во Франции?» «Вам этого не понять», — вздохнула Даниэль и отвернулась. «Так, опять слышу ваше любимое объяснение. Право же, вы подвергаете испытанию, мое терпение. Сколько же можно?» Даниэль снова повернулась лицом к сидящим за столом и тихо сказала. — Хорошо, я сейчас объясню. — Вы спрашиваете, милорд, что я забыла во Франции? — В том-то и дело, что я ничего там не забыла. Ничего из того, что оставила. — А оставила я там все. Мой долг — забрать принадлежащие матери драгоценности, отблагодарить Кюре, убедиться, цел ли фамильный замок, выяснить, что стало с телами убитых членов моей семьи.